И это было последнее, что увидела Астерат. Ее разбудил солнечный лучик, прокравшийся через листву и ударивший прямо в глаза. Воины понемногу просыпались. Барн уже хозяйствовал у котелка, рядом сидел задумавшийся и нахохлившийся элементалист. Норды и Белгор смотрели карту. Рядом с собой Астерат обнаружила букетик ромашек. Лекарственный запах ударил ей в нос, когда она взяла его. Гил. Она огляделась, но юноши нигде не было видно. Астрад вздохнула, поднялась и присоединилась к барну. Вскоре вернулся ГИЛ, принеся воды. Астрад вскипятила ее и бросила туда ромашку. Юноша покраснел, а Астрад улыбнулась. Поверь, мне будет гораздо приятнее, если эти цветы не завянут и не пропадут зря, а принесут силу и спокойствие нашим спутникам. И смущенный ГИЛ взял кружку, глядя на плавающие сверху мелкие цветы. Сегодня мы пройдем мимо Химилуса, сказал Белгор, когда отряд был готов продолжать путь. Рядом с городом есть пограничный гарнизон, в котором командир один мой товарищ. Олаф служил сначала с нами, а потом его перевели сюда. Думаю, надо зайти в крепость, пополнить запасы и набраться сил перед переходом через эльфийские леса. «Отлично!» — кивнул Нордек. «Надеюсь, твой товарищ не будет против?» «Конечно, нет!» — Белгор улыбнулся. «Я когда-то сам обучил его. Ого, бывший ученик!» «Да, и он давно превзошел своего учителя!» С теплотой заметил воин и потрепал Гила за плечо. «Скоро и Гил будет разбираться в воинском искусстве получше меня!» Юноша смутился. «Еще не скоро, учитель!» — смущенно выдавил «Он!» «Что ж, в путь!» — провозгласил Нордек. В полдень они достигли Химилуса. Город остался в стороне. В него путники заходить не стали. Так бы они потеряли время, да и инквизиторы могли оказаться в городе. Несомненно, Ферре разослал приказы об аресте по всей империи. Еще через три часа впереди показалась крепость. А еще дальше угадывалась желтая полоса лесов Альянса. Гарнизон, гораздо крупнее, чем тот, в котором служил Белгор, вскоре навис над путниками высокой, казалось, неприступной стеной и восемью островерхими башнями с развивающимися знаменами империи. Огромные створки дубовых ворот, обитые полосами железа, распахнулись, и отряд вошел внутрь. «Белгор!» — перед путниками оказался молодой еще воин в платье начальника гарнизона. Олаф!» Они обнялись, похлопали друг друга по плечам. «Какими судьбами, учитель?» спросил Олаф, оглядывая Белгора и его спутников. «Уже давно не учитель», — улыбнулся Белгор. «Останься ты в гарнизоне, я бы сам у тебя стал учиться». Олаф только рассмеялся и тряхнул головой. «Мы идем к речному», — продолжил Белгор. «Остановимся у тебя на ночлег. Не возражаешь?» «Конечно, нет». «К речному?» Олаф с недоумением посмотрел на Белгора. «Но неужто через земли Альянса? Мы торопимся». Олаф покачал головой и омрачился, глянув в сторону границы. «Не слишком хорошая затея. У нас тут последнее время неспокойно. Участились нападения. Увы, отступать уже поздно. Ну Что ж, пойдемте ко мне, передохнете, поедите, а заодно все и расскажете. Вы ведь из Фергала идете?» Он глянул на Нордыка. — Странные новости доходят до нас из столицы. — Что за новости? — спросил Нордек. — То, что командир императорской стражи оказался здесь, тоже странная новость, — заметил Олов. Но я хотел бы узнать, что это за слухи о явлении спасительницы. Что и от кого она собралась спасать? Они вошли в сводчатый зал, где проводились военные совещания, и расселись вокруг стола. Слуги принесли еду и питье. Воины Нордека занялись обедом, а вот остальные больше разговором. Нордек рассказал о молитвах Меридора, упавшей звезде, походе Ламберта и происках Инквизиции. И в самом конце поведал о появлении Фергали и Нуэль, беседе ее с императором и об объявлении ее миссии священной. «Вот как! Столицы ликуют, но мне не верится в спасительницу!» мрачно обронил Олов. «Всевышний явно позабыл о нашей земле. Что уж говорить об императоре. Гарнизон пополняют кое-как, присылают либо крестьян, которые толком не знают, с какой стороны взяться за меч, либо разбойников, за которыми еще следить надо, чтобы не удрали и сами ничего дурного не учинили. Но это не значит, что не надо верить в спасение», заметил Нордек. «Как раз наоборот». Олов мрачно глянул на Нордика. При всем уважении, но давно ли стража императора обнажала мечи, чтобы сразиться с настоящими врагами? Стражники дружно прекратили есть и недоуменно воззрились на Олуфа. «Белгор, а ученик у тебя с характером!» — бросил Барн. «При всем уважении, но мы, любезный Олуф, несколько дней назад вытаскивали твоего учителя из подземелья Инквизиции». Хватило бы у тебя, храбрости, командир гарнизона, поднять меч не на нечисть, с которой мы тоже недавно сражались, а на святую инквизицию. Олаф, изумленный дерзким выступлением Барна, с негодованием посмотрел на него и перевел взгляд на Белгора. — Ты несправедлив, Олаф, — упрекнул Белгор. — Я этим доблестным воинам обязан жизнью. — Простите меня. Олаф опустил взгляд. — Просто мы... Действительно, не получаем никакой помощи, а в столице словно позабыли о нас. Простите, я не прав. Стражи не имеют к этому никакого отношения. Нордек кивнул, а Барн чуть покривившись вернулся к обеду. Что же случилось, учитель? Как ты оказался у инквизиции? – спросил Олов. И Белгор рассказал свою историю. Вот так дела. Нежить уже свободно разгуливает по землям империи. Олов стал еще более хмур. Рубежи с Битзаром надо срочно усиливать. Ты прав, но я не успел дойти до императора. Кивнул Белгор. Я бы хотел попросить отправить весточку моему командиру Соргу. Я не имею для отправлю гонца. Белгору принесли пергамент и чернила. Он написал послание Соргу. Гонец принял свиток, поклонился и исчез. Значит, вы твердо решили идти через земли альянса? «Я вижу, юноша, что тебе тоже не по нраву эта затея», — нарушил свое молчание Верден. «Может, ты и невысокого мнения об императорской страже, но таких безрассудных воинов, как эти, надо еще поискать». «Не могу поверить своим ушам», — воскликнул Барн. «Парни, мы дождались от нашего зануда элементалиста комплимента. Это не комплимент, вы все самоубийцы. Потише, Верден». Нордик положил свою могучую руку на плечо мага, и тот прогнулся под ее тяжестью. «Уж не хочешь ли ты попросить Олафа остаться у него в гарнизоне?» «Ага, Олаф, наверное, первое время порадуется еще одному магу, а потом пинками погонит в эльфийский лес догонять нас», — хмыкнул Барн, а его товарищи захохотали. — Что ж, я вижу, вы настроены решительно, — одобрительно улыбнулся Олов. И все же посоветовал бы вам держаться подальше от шелкового леса. — До него еще дойти надо, — буркнул Верден. — Постараемся учесть твой совет. Нордек кивнул. — Как я заметил, местность здесь открытая. Значит, вступать в эльфийские леса нам придется под прикрытием темноты. Верден только открыл рот от изумления. — Лезть к врагам, да еще и ночью! «Пожалуй, это лучшее решение», — одобрил Олов. «Пройдете еще немного на юг, отдалитесь от границы, чтобы враги подумали, будто вы идете к портам торгового моря, а когда совсем стемнеет, поворачивайте обратно к границе. Эльфы не будут ожидать от людей такого безрассудства, как проникновение на земли Альянса ночью». «То-то они удивятся», — хмыкнул Барн, — «и посмеются». Трапеза закончилась. Воины отправились отсыпаться перед опасным походом. Астрад поднялась на крепостную стену. Солнце катилось на запад, прочь стоявшей рыжей стеной лесов. Она с наслаждением вдохнула свежий и одновременно теплый запах осени, донесенный до крепости порывом ветра. И сердце ее вдруг сковала неясная тоска. На стену пыхтя забрался Верден и присоединился к провидице. «Хоть бы ты заранее увидела что-нибудь нехорошее, что может произойти в этих лесах», — пробурчал он, устремив взгляд вдаль. «Глядишь, они бы и одумались». «Не понимаю, почему ты трусишь?» — спросила Астрот. «Воины не обладают мощью твоей магии, но никто из них не показывает, что боится идти на врага с одним мечом». «Да, я владею магией, но никому почему-то не приходит в голову, что там...» — он кивнул в сторону леса. Там у них полно магов. Все же я маг-стражи, дева. Может, я и боюсь за себя, но я также боюсь за тех, кого мне придется защищать. Верден погрустнел, и Астрад стало его жаль. Старый элементалист только махнул в сердцах рукой и направился вниз, стуча посохом о каменные ступени. Там, во внутреннем дворе, стояли Белгор, Гил и Олов. Командир гарнизона показывал какой-то свой особый прием атаки мечом. Астрот вновь вернулась к созерцанию враждебного леса. И вдруг, словно тьма, пала на ее глаза, словно она в миг ослепла. Астрот привиделась фигура в длинном красно-пурпурном одеянии. Она направилась прочь от провидицы во тьму по алой узкой тропе. Время от времени она чуть оборачивалась, не показывая лица, манила Астрот за собой. Сперва Астрот померещилась, что тропа, по которой уходит фигура, окрашена кровью. Но потом Чаровница вдруг поняла, что это красные осенние листья. Таких листьев Астрот никогда не видела, и все же они казались ей знакомыми. «Астрот!» Гил тронул ее плечо, и видение ускользнуло от провидицы, лишь запах осени стал еще более насыщенным. Белгор сказал, что всем надо отдохнуть, у нас есть часов пять перед выходом. Спасибо, Гил. Они спустились с крепостной стены. Олаф любезно предоставил Астрод свою комнату, остальные воины разместились в общей спальне гарнизона. Спустя отведенное время Олаф разбудил Белгора. Отряд пополнил запасы еды в гарнизоне и готов был выступать. «Да, не завидую я вам, но другого пути нет», — произнес Олов. «Хочу пожелать вам удачи. Она вам пригодится, Белгор. И хорошо, что с вами элементалист, хоть он и такой зануда». И начальник гарнизона подмигнул Барну. «Это точно», — отозвался Барн. «Таких элементалистов, как Верден, еще поискать надо». Верден опять нахохлился, вцепился обеими руками в посох, что случалось с ним при сильном волнении. Нордек только покачал головой. Белгор обнял на прощание Олафа. «Ну вот ты немного и повеселел, ученик», — заметил воин. «Не надо предаваться отчаянию. Ты еще слишком молод для этого». «Я постараюсь, учитель, и очень надеюсь, что Невендаар все же будет спасен». Белгор кивнул, и отряд, покинув гарнизон, зашагал по дороге на юг. Они поглядывали в сторону удаляющейся границы, но все было спокойно. Солнце давно уже коснулось краем горизонта, по земле поползли длинные тени. «Всевышний, будь благосклонен к нам», — прошептал Белгор, когда вечерний сумрак набрал густоты и махнул соратником рукой. «Что ж, пора сворачивать».